Глава четырнадцатая. «Твою мать!» – выдохнул я, когда мы спустились по вентиляционной шахте. Ни снаряжения, ни рюкзаков, ни самих парней внизу не было. «Так, так, спокойно. Что делаем?» – спросил Артём, смотря на меня так, будто я знал ответы на все вопросы Вселенной. «Ты идёшь обратно на станцию», – решил я, скидывая рюкзаки. Попросишь помощи, чтобы всё разгрузили. Холодильника у нас нет, но мне не кажется, что разумно хоть что-то оставлять наверху. Сможем сделать вторую ходку. Чёрт, да это же должно было стать элементарным заданием. Тут даже ходить никуда не надо. Может, мне с тобой лучше пойти? Кто-то должен страховать, спросил Артём. Ты явно слушал лучше, чем эти дебилы, усмехнулся я, представляя, что именно там произошло. В обычной ситуации я бы поступил именно так, как следовало по инструкции. Но если на качков напали монстры, один я сбегу телепортом. А напарника вытащить уже не смогу. Придётся сражаться. И не факт, что я это потяну. «Нет, иди к Михаилу. Отнеси рюкзаки по очереди. Тащить всё разом не обязательно. Закройте дверь в шахту и ждите условного сигнала. Три стука, два стука и снова три. Понял?» Да. «Я всё запомнил», — очень серьёзно кивнул Артём. «А что делать, если ты не вернёшься через час?» «Если я не вернусь, собирайтесь большой группой. Все, кто в состоянии держать оружие. И идите только за продуктами в этом холодильнике. Тогда будет шанс, что выживет как можно больше людей», — сказал я, прикинув варианты. «Один или даже в паре, не суйся даже, ты понял? Но я планирую вернуться». «Мы будем ждать», — ещё раз сказал Артём, и, взвалив на себя рюкзаки, поплёлся к станции. Я подождал, пока он скроется из вида и достал телефон. Понятно, что связи не было, и геолокации тоже. Но у меня имелось приложение со скачанной картой. Куда эти придурки могли деться? Тот вариант, что их сожрали вместе с верёвкой, я не рассматривал. Тогда остались бы следы, хоть какие-то. Да и дёрганье страховки мы бы ощутили. Нет, они ушли на своих двоих. Вопрос — куда? Так, справа от бывшего павильона две многополосные дороги. А за ними жилые дома. Если они хотели сбежать, логичнее было бы идти через северный вход, который упирается прямо в многоэтажку. Так что это не вариант. Дальше павильона жилые дома и магазин. Но тогда им пришлось бы пройти мимо нас. Это тоже отбрасываем остаётся один путь. «Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай, иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой», — раздалась из наушников песня в переработке Пушного. «Ну, спасибо за кавер, дядя Саша». «Нет чтобы сиди на жопе ровно, они сами идиоты». Впрочем, это было просто ещё одно напоминание. Поправив шарфы, же затянув капюшон, я вылез обратно в ураган. Сложно не обращать внимания на жуткий ветер, словно кулаками выбивающий из твоих лёгких воздух. Да и привыкнуть к такому практически невозможно. Но я старался просто смириться и держаться ближе к стенам, за которые можно зацепиться. Благо, в принципе, идти было не так далеко. Торговый центр примыкал к разрушенному павильону почти вплотную. Видимость в урагане была отвратительной, не больше пары метров. Прояснялось только в небольших закутках, где ветер затихал. Принесённый штормом град не только разбил все окна в павильоне, но и снёс боковое остекление в торговом центре, проломив проход внутрь. Но кроме стекла сам центр всё ещё держался. Здание едва заметно покачивалось под каждым новым порывом урагана, но стояло. Пронзительный ветер чуть стих, когда я зашёл внутрь, но вой в проводах и перекрытиях не позволял расслабиться ни на секунду. В любое мгновение рядом мог появиться призрак, изменённые псы или та тварь, которую я так и не смог разглядеть. Из последней я точно не горел желанием познакомиться поближе. Сразу у входа располагался разгромленный ресторан. Если качки хотели добыть еды, стоило заглянуть именно сюда. Но, протиснувшись мимо завалов, перевёрнутых столов и стульев, я понял, что продуктов здесь не осталось. Съедены и слизаны подчастую, так же, как и в павильоне. Пустые пластиковые посудины, раздавленные контейнеры из-под полуфабрикатов, разбитые витрины и стеклянные холодильники. То, что здесь питалось, вычистило всё до чиста. Сожрало всё, что хоть сколько-нибудь походило на еду. Я не видел явных следов лап, но от этой неопределённости становилось только хуже. Сейчас же перед моим взором предстало только облакообразное гигантское нечто. Тот, чего до дрожи и паники боялся голоса в моей душе. Убедившись, что в ресторане ловить нечего, я двинулся дальше. Мимо массажных салонов и мебельных магазинов. Двигался осторожно, стараясь держаться ближе к стенам и перекрытиям. Потолки на первом этаже не слишком радовали высотой, но я старался выгадать себе место для любого манёвра. В правой руке зажат молоток, гвоздодёром вниз. Лёвый я готовился принять первую атаку. Но пока никакого удара не было. Более того, даже звуков, кроме завывания и ветра, я не слышал. Несколько раз мне хотелось крикнуть, позвать Болика и Лёлика, но я сдержался. Чёрт его знает, кто может мой голос услышать. «А то будет, как в том анекдоте». «Ау!» — кричал мужик в лесу. К нему вышел медведь. «Чего орёшь?» «Думал, найдут». «Ну так я нашёл. Что, легче стало?» Я даже улыбнулся, прокрутившейся в голове шутки. «Чёрт, а ведь это почти истерика». Улыбаюсь тому, что где-то рядом может быть монстр-пожиратель. Хотя, а что ещё делать? Бежать, поджав хвост?» плакаться и звать на помощь богов, сильно сомневаюсь, что они нам помогут, хотя готов признать любого из не называемого до Кришны. Мебель, мебель, мебель. Какого чёрта? Что они здесь забыли? Не продавцы, естественно, а братья-приматы. Увидели бы, что в ресторане пусто и вернулись бы назад. Какого чёрта их нигде нет? Хотя, конечно, нам на станции подушек и одеял не хватает. Но это не вещи первой необходимости. Обойдя мебельный магазин, буквой «Г» перегораживающий проход, я оказался у отключённых эскалаторов и информационной панели. Электричество не было во всём здании. Но, к счастью, кроме экрана, тут имелась обычная распечатанная карта со стрелочкой и надписью «Вы здесь». Я внимательно осмотрел план. Получалось, у торгового центра не два этажа, как могло показаться снаружи а целых четыре, включая парковку. Рестораны имелись на первом и втором. На втором ещё была пара кафе и множество магазинов бесполезной электроники. Полуподвал был заставлен всевозможными мелкими мастерскими, киосками и лавочками, ютящимися на шести квадратных метрах. Но меня они не сильно заинтересовали. Логичнее проверить последнее кафе. Обойдя карту, я уже зашёл на лестницу и замер, затаив дыхание. Через постоянный воющий ветер до меня донёсся слабый, едва уловимый крик. И шёл он явно с противоположной стороны, снизу. Разобрать, человеческий или нет, я не смог. Но кто, кроме двух придурков, будет ещё шуметь в разрушенном и пустом торговом центре? Грохот и шорох наверху показали, что много кто. Судя по расположению звука, тварь, услышавшая призыв, решила перекусить моими знакомыми и направлялась вниз по единственной лестнице. Той, по которой я собирался подняться. Значит, гнида может найти себе пропитание гораздо раньше, чем рассчитывает. Но я такого подарка ей делать не собирался. Перепрыгнув через перила, я бросился на нижний эскалатор. Покачивающиеся ступени отдавались глухим стуком. Я перепрыгивал через три, едва удерживая равновесие. Шум позади отдалился, но не утих. Меня преследовали, но я собирался получить как можно больше фору. Слетев с лестницы, я оказался в узком неосвещенном коридоре, и это сразу помогло соориентироваться в направлении. У качков были включены фонари. «Мы здесь!» — раздался крик, увидевшего мой свет Толика. «Спасите!» «Меньше ори! Больше бей!» — крикнул второй пропавший. Уже поэтому стало понятно, что они не одни. А ворвавшись в коридор, я выхватил из темноты несколько уже знакомых призрачных облаков. Выругавшись, я спрятался за угол. Даже с одним призраком я встречу еле пережил. А тут количество явно на их стороне. Сверху раздался скрежет ломаемого орк стекла. Судя по всему, хищник снес информационную стойку. Либо он крупный и не вписался в поворот, либо очень крупный. В любом случае, он скоро будет здесь а значит, время не ждёт». Сунув молоток за пояс, я достал пистолет. Выдохнул несколько раз, успокаивая дыхание, и, взяв его двумя руками, как учил Михаил, снял предохранитель. Обратного пути не будет. Выскочив из-за угла, я тут же зажал спуск. Призраки тоже заметили моё присутствие, и один из них оказался прямо у меня перед носом. Пуля влетела в серое ничто, пройдя насквозь, и, не причинив никакого вреда, пронеслась дальше. Я отпрыгнул, пытаясь прицелиться. Чёрные треугольные когти со свистом вспороли воздух у меня перед носом. Ещё секунды, и меня нашинкуют, словно овощи. «Да, они пришли! Я тебе говорил!» Радовались качки. Вот только я их восторга совершенно не разделял. Прыгать и целиться в машущие перед лицом конечности было ещё сложнее, чем я ожидал. Стрельба по бутылочкам на станции не шла с этим испытанием ни в какое сравнение. Но я не прекращал стрелять. И мне повезло. Пятая пуля ударила в лапу монстра, который не остановился, но на секунду потерял равновесие, закрутившись на месте. Мне этого времени как раз хватило, чтобы найти точку для телепортации. Когда призрак вернулся, я уже оказался за его спиной. Весь магазин ушёл меньше, чем за 20 секунд. При этом попал я хорошо, если три раза. Но зато твари переключились на меня, оставив парней в покое. Я успел увидеть их улыбающиеся рожи, когда пробегал мимо. «Слава, это он! Сделай круг, мы выберемся!» — крикнул, что есть силы Толик. С этим планом мне пришлось согласиться. По крайней мере, ничего умнее в голову не шло. «Быстро, собирайтесь!» — выкрикнул я, вытаскивая на ходу молоток. Ближайший из призраков цапнул меня когтями но лишь распорол капюшон. Мне удалось вырваться вперёд с помощью телепорта, развернуться, дождавшись противника, и прибить протянутую лапу к стене. На большее инструмента не хватило, он застрял, не дав мне возможности даже ударить второй раз. Выругавшись, я рянулся дальше, на ходу достафлом. Призраки двигались беззвучно, летели позади, растопырив когти, но я по опыту знал, что они не тупые, И когда враг выскочил на дорогу с другой стороны, был к этому готов. Поднырнув под облако, я проскользил по керамограниту, а затем ударил по лапам, посылая тварь в короткий полёт. Всё же законы физики на них действовали, хоть и не так, как на нас. Появился значок опасности, стоило взглянуть вверх, спускающийся с первого этажа туман. Паника в голове нарастала, и я не мог её унять. «Быстрее, придурки!» выкрикнул я, выходя на прямую дистанцию. «Нам нужно вниз!» «Вниз?» — удивлённо спросил Коля, но соображал он всё же неплохо. «Там есть спуск на парковку! Мы ещё круг не потянем!» «Бегом!» Хруст и грохот раздались за моей спиной вместе с неестественным жутким чавканьем. Я не оглядывался. Но судя по вытянувшемуся лицу Толяна, монстр и в самом деле был внушительным. Не замедляясь, я подхватил хромающего качка, с другой стороны его взял приятель, и мы ринулись вниз по лестнице. Только вот она оказалась слишком узкой, а рюкзаки, набитые всяким хламом, слишком тяжелыми. На эскалаторе Коля споткнулся, потащив нас за собой, и я едва успел отпустить ношу, чтобы не свалиться кубарем вслед за качками. Перепрыгнув последние несколько ступеней, я оказался рядом со стонущими братьями и пенками, заставил их подняться. Телефонный фонарик выхватил из темноты штанги и гантели. Судя по всему, фитнес-центр. Но я уже увидел единственную дверь, ведущую дальше. Прыгнул к ней, навалившись плечом, и чуть не вылетел вместе с распахнувшейся створкой. Слишком легко открылась. Подхватив с пола гриф от штанги, я выпустил братьев, подпёр дверь так, чтобы она не открывалась, и только когда она оказалась заперта, позволил себе оглядеться. Парковка была забита машинами, но не только сюда спустили мебель виднелись следы разожженных костров висели котелки на полу и в машинах были расстелены матрасы люди явно пытались сделать из подземной парковки убежище вот только судя по разбросанным вещам вышло не очень останков я не видел но учитывая наличие тварей которые жрут совершенно все не оставляя даже костей это не удивляло выход где крикнул я, ища взглядом дверь. «Должен быть по центру!» — ответил Толик. Он тяжело дышал. Видно, что вес товарища и рюкзак не добавляли ему выносливости. «Что у вас в рюкзаках?» — резко спросил я, подтягивая Толяна. «Пневма, арбалеты, холодняк!» — ответил качок, улыбаясь. «Всё, что собрали!» «Придурки! Нахрена вам пневматика против призраков? Или арбалеты в ураган?» — спросил я, чуть не разбив нос фейспалмом. — Тут даже пистолеты не помогают. — Но, так может пригодятся, — попробовал возразить Коля, но я уже не слушал. — Хотите тащить, тащите, но если не можете с этим барахлом идти, я его срежу, — сказал я, всё ещё ища выход. Позади раздавался скрежет, дверь быстро истончалась под ударами когтей, и когда я увидел выход, мне захотелось взвыть. Ворота жалюзи оказались перекрыты стоящей поперёк дороги грузовой газелью. «Держи его!» — сказал я, оставив братьев и подбежав к машине. Она оказалась заперта, но меня интересовало не это. Выхватив телефон, я прижал нос к стеклу. Ключи были в зажигании. Дальше я не думал. «Телепорт». Активировав значок, выждал три секунды и переместился в кабину можно было разбить стекло, но вряд ли вышло бы быстрее. Зажигание сработало с третьего раза, когда в стене фитнес-центра появилась полуметровая дыра. Зажав сцепление, я поставил машину на первую передачу, снял ручник и, максимально вывернув руль, нажал на газ. Газель дёрнулась и заглохла, но по инерции проехала около полуметра. Выругувшись, я повторил операцию, сдвинув машину ещё ровно настолько, чтобы освободить проход. Кубарем выкатившись на парковку, я подбежал к пытающимся поднять ворота качкам и сходу ходу засунул под тяжёлые жалюзи лом. Мы навалились на хулигана втроём, подняв конструкцию на несколько сантиметров. Затем в механизме что-то щёлкнуло, наверное, сломался замок, и жалюзи пошли вверх гораздо проще. Ветер ворвался на парковку, злобно воя, сметая мусор и оставшиеся пожитки. Спасите! Раздался позади крик. Спасите нас! Что за? Не веря, я оглянулся на звук и увидел девушку, выскочившую из старой буханки. Следом за ней из машины выглянули двое или трое детей. Надо самим выбираться, заорал, перекрывая ветер Толик. Туда, крикнул я, показывая направление, и подставил лом, чтобы ворота раньше времени не опустились обратно. Беги туда! «Я отвлеку тварей!» «А ещё нас дебилами называл!» усмехнулся Коля, выбегая с парковки. Залюзи рухнули, оставив полуметровую щель, но мне больше было и не нужно. «Сколько вас?» спросил я бегущую навстречу девушку. «Трое?» «Нет, то есть уже да», ответила она, затравленно оглядываясь на машину. Я не стал спрашивать, что там, просто подхватил детей и побежал к выходу. Осунувшаяся светловолосая девушка старалась не отставать. Но призраки оказались проворнее. Я уже видел когти ближайшего. Он шёл на перехват. И у меня с детьми не было никакого шанса уклониться. «Беги!» — сказал я, останавливаясь и держа детей на руках. «Быстро!» Девушка хотела возразить. Но, взглянув на призраков, помчалась дальше. Я заметил отчаяние и звериный страх. Дети завизжали, молотя меня кулаками. Никто не хотел умирать в когтях тварей. Отец заглотили приманку. Три тушки по цене одной? Выбор был очевиден. До врага оставалось два метра, один. Телепорт сработал, когда когти были уже в нескольких сантиметрах от меня. Запас энергии просел до нуля. Плата за дополнительный вес. Я пинком выбил лом из пазы, и жалюзи с грохотом захлопнулись прямо перед призраками. Ветер обрушился на меня с новой силой, Детей пришлось прижать головами к себе, чтобы пыль и мусор не разодрали им лица. Девушка же схватила меня за куртку и не отпускала всю дорогу до вентиляционной шахты. Горе-добытчики ждали нас внутри. Пристегнувшись, я спустил на страховке обессиленную девушку и детей. Но прежде чем убрался оттуда, поставил на место и закрепил как мог решётку. Снаружи оставалось мясо. Да и терять единственный, находящийся рядом с торговым центром, выход не хотелось. «Живые!» — радостно заорал Толян, и тут же получил от меня затрещину. «За что, ля?» «Не ори, урод! Иначе эти твари сюда придут!» «Запахи в урагане они вряд ли различат, а вот звуки могут и услышать», — сказал я в полголоса. «Надо было вас, придурков, снаружи оставить, но слишком в вас мяса много». «Ты чё, серьёзно?» — спросил Колян, когда я не ответил на их улыбки. «Идти можете?» — спросил я у девушки, внимательно осмотрев детей. «Нет, у этих и кожа нормальная, и глаза, может, покрасневшие от ветра, но не кроваво-красные. Обычные запуганные дети. Поднимайтесь, мы ещё не в безопасности». К счастью, до двери на станцию мы дошли под глухие маты качков, но без приключений. На условный стук нам открыли сразу. Встречали Михаил, Артём и ещё пять человек с дубинами. И стоило гермостворке закрыться за нашими спинами, как на качков обрушился град ударов. Я устало прислонился к стене, даже не собираясь останавливать экзекуцию. «Приказы нужно исполнять дословно!» Тяжело дыша, сказал Михаил, когда оба качка валялись на земле в позе эмбрионов. «Слава!» «Спасибо, что вернул идиотов. И за девчонку спасибо. Эвакуировал». «Да, но это не просто так», сказал я, посмотрев на девушку. «Вы... вы что?» Чуть попятилась блондинка, но затем, опустил взгляд, кивнула. «Делайте, что хотите. Я на всё согласна». «Ну и отлично», усмехнулся я. «Правда, нужно мне совсем не то, о чём ты подумала. Как вы умудрились от тех тварей спастись в машине?» Они бы сто процентов учуяли.